Урок географии. В тот самый век, когда мы с вами посещаем Александрию, произошло большое научное событие. Греки измерили землю. Обойти земной шар с землемерной саженью в руках, конечно, невозможно. Здесь надо было использовать математику. Это сумел сделать очередной заведующий Александрийской библиотекой Эратосфен по прозвищу Бета, то есть номер два. Это значит, что он был и поэт, и филолог, и историк, и географ, и астроном, и математик. Но ни в одной области не был лучше всех, а непременно кому-то уступал. Был номером два. Однако ближе всего к первенству был он, по-видимому, все-таки в географии. На юге Египта был город Сиена, ныне Асуан, где стоит большая Нильская плотина. Сиена лежала как раз... На северном тропике раз в году 22 июня солнце в полдень стояло там в зените, и предметы не отбрасывали тени. Путешественники нарочно приезжали в Сиену посмотреть на такую диковину. Этим и воспользовался Эратосфен. Александрия была севернее. Там от предметов и в этот день падали тени. Эратосфен измерил, под каким углом они падают. Получилось семь с лишним градусов, одна пятидесятая часть окружности. Следовательно, заключил Эратосфен, расстояние по суше между Сиеной и Александрией равняется 50 части всей окружности земного шара. Расстояние это у египтян считалось равным 5000 стадиев то есть около 800 километров. Египетский стадий был немного короче обычного. Следовательно, окружность Земли была в 50 раз больше, около 40 тысяч километров. Точно это или не точно? Две тысячи лет спустя, накануне Французской революции, французские астрономы сделали такое же измерение у себя во Франции и получили окружность Земли ровно в 40 тысяч километров. Говорю ровно, потому что именно от этого измерения пошла наша нынешняя единица — метр. Она равна одной сорокамиллионной парижского меридиана. Точность эратосфенового измерения изумительна. Это одна из самых славных побед античной науки. На этом большом шаре мир, известный грекам, занимал неутешительно маленькую полосу земли. От Северного моря до Сахары, от Атлантического океана до Индии. Это была обитаемая земля, по-гречески – Ойкумена. Эратосфен вычислил и ее размеры. Для этого нужно было определить широту и долготу разных мест Земли и, зная расстояние между ними в градусах, перевести его в стадии. Определять широту греки уже умели. Они видели, как Эратосфен определил широту Александрии по полуденной высоте Солнца. Определять долготу было гораздо труднее. Расчитывать приходилось, например, так. В ночь перед победой Александра при Гавгамелах было лунное затмение. В лагере Александра... Его видели через 2 или 3 часа после заката, а в Сицилии как раз на закате. За час небо поворачивается вокруг Земли на одну 24-ю оборота, на 15 градусов. Стало быть, между Гавгамеллами и Сицилией 30 или 45 градусов разницы. То есть для этой широты то ли 2000, то ли 3000 километров с лишним. А точнее? Точнее не сказать, потому что точно определить час ночи по громоздким греческим водяным часам, было невозможно. О минутах и секундах и говорить не приходилось. Даже слов таких не было в греческом языке. Все-таки даже по таким приблизительным наблюдениям Эратос Фен сделал свой расчет. Получилось, что Ойкумена занимает приблизительно четверть земной поверхности, половину полушария. Вы видели старинное изображение царей со скипетром в правой руке и державой в левой? Что такое это держава? Шар, разделенный на четыре части двумя линиями – по экватору и по меридиану, а сверху крест – это не что иное, как копия первого греческого глобуса, изготовленного в Пергаме через сто лет после Эратосфена. Четвертушечная земля, как потом называли ее в Риме. Две реки океана перекрещивают мир. Между ними находится в северном полушарии наша Ойкумена и рядом с ней материк периэков, рядом живущих. В южном материк антеков, напротив живущих. И материк антиподов, под ногами живущих. Чтобы не обидно было занимать на глобусе так мало места, греки всячески подчеркивали, что остальные области мало приспособлены для жизни. На севере слишком холодно, а на экваторе так жарко, что переплыть через него в южное полушарие все равно нельзя. Кто заплывал на юг или на север слишком далеко, тем попросту не верили. Так не верили рассказу о финикийцах, плававших вокруг Африки, и Пифею, открывателю Норвегии. Финикийские моряки плавали вокруг Африки по приказу египетского царя еще при фалесе Милецком. Они вышли из Красного моря, а через три года вернулись через Гибралтарский пролив. Каждый год они 8 месяцев плыли, а на четыре месяца высаживались, сеяли и собирали хлеб на дальнейшую дорогу. Они рассказывали, что в пути они видели солнце с северной стороны. Греки читали этот рассказ и не верили, ведь пересечь жаркий экватор невозможно, а для нас это лучшее доказательство, что они и вправду побывали в южном полушарии. Пифей плавал по Северному морю во времена Александра Македонского. Он первый объехал Британию, где добывалось олово, и германское побережье, где добывался янтарь. Он заплывал на север до тех мест, где туман так густ, что море сливается с небом, и корабль не может идти, и где лежит земля крайняя фула, в которой летом не заходит солнце, а люди едят хлеб из проса и пьют пиво. И современники, и потомки единодушно считали пифея лжецом, ведь под полярным кругом жить невозможно» а нынешние ученые уверены, что он и вправду побывал в Норвегии. Плавание на запад считалось возможным, и Эратос даже считал, что так можно доплыть и до Индии. Но попыток никто не делал. Греки привыкли плавать в виду берегов и открытого моря, боялись. И только однажды, через 300 лет, римский поэт и философ Сенека, поглядев, вероятно, на глобус, с землей переэков, заставил хор в одной своей трагедии петь такие слова. Пройдут века, и пора придет, океан разомкнет оковы земель, и новый мир откроют моря, и не будет крайнюю фула. В новое время это считалось пророчеством об открытии Америки.